Он знал, что Ландвик загружен встречами и говорил, что займется всем сам. А теперь просто отмахивается от нас. Я указал на сообщение в моей трубке. Может, это и есть его ответ? Кипи пожала плечами. Это от Ландвика. А Джейка Сондерса даже нет в рассылке. Когда мы вылезли из Малибу, смартфон Кипи во второй раз. Мы с Вирой стояли во дворе, а Кипи, молча прочитав смс сказала. Снова от него и практически то же самое.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 Предпочтительно Субару Форестер. Неожиданный вызов из штаб-квартиры в Спрингфилде. И что он выезжает немедленно. Глава 57. Втроем мы тронулись вдоль задней стены двухэтажного дома Ландвика, с тыла больше похожего на трехэтажный. Как и спереди, все шторы здесь были плотно задернуты. Кипя по деревянным ступеням поднялась на террасу и попробовала заглянуть в раздвижную стеклянную дверь, но лишь безнадежно махнула рукой. Ручка двери, разумеется, тоже не поддалась. Затем наш скромный поисковый отряд набрел на садовый сарай Бернта Ландвика. Ржавую развалюху два на четыре на бетонной плите в дальнем углу участка. Возможно, во времена Джимми Картера он был новеньким и блестящим, но теперь смотрелся как место, куда в плохих фильмах ужасов прячет изувеченных. Я провел Виру по периметру сарая, наблюдая, не уловит ли она какой-нибудь запах. Увы, ничего.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 Накашивал должно быть целая стога. Я посмотрел на трактор и невзначай спросил. «Ты как думаешь, могли ему с покупкой дать бесплатную зеленую кепку?» Кипи молчала. В углу за трактором я заметил пару буров для льда. «Ого! Он, наверное, занимался подледным ловом!» И тут залаяла Вира. «В какой-то момент, пока мы разбирали садовые принадлежности Ландвика, собака вышла у нас из поля зрения».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 Довольно скоро их прогнала медсестра, чтобы дать мне отдохнуть. Забирая оставшиеся полкоробки пиццы, Хэнсон сообщил. «Твоя герл-фрэнша все же зацепила Ландвика в голову, сбоку». «Она мне не герл Френша. «А вот это, не устаю повторять, стыд и позор». Укоризненно пильнув меня взглядом, Хэнсон продолжал. От пули у него отлетела осколок черепа. Судмедэксперт не может взять в толк, как он вообще добрался до пруда. «Ну а как иначе, если ему на пятки наседала вира?» «Вира-задира».